14-2. На зачет Сашка затаскивает меня в первой пятерке. Жуткий стресс. У меня свой особый ритуал сдачи экзаменов – простоять около получаса у закрытой двери, чтобы насмотреться на счастливые лица выходящих из аудитории отстрелявшихся однокрупников, и настолько устать волноваться, что даже не сдача перестает пугать. И вот тогда я иду. Но сегодня… лис, шагай. «Я очень хочу обратно домой!» — шепчет Лютик мне на ухо и буквально вталкивает в открытую преподавателем дверь. «Я так не сдам! Мне надо...» Вяло сопротивляюсь в полуобморочном состоянии. Колени становятся ватными, руки трясет. но ну, нельзя же так сразу! «А-а-а! А как же повторить и пострадать перед сдачей на подоконнике?» «Сдашь!» — безжалостно отметает Сашка мою тихую истерику — и заходит вслед за мной в кабинет. «Здравствуйте!» Это он уже громко, и не мне, а Юрию Рудольфовичу. «Приветствую, Александр! Тяните!» В тон ему кивает препод, а потом переводит снисходительный взгляд на меня. «Кирефова, а вы что, как неродная, там у двери жметесь? Или вы гордо только опаздывать на лекции умеете? А ну-ка, грудную клетку вперед, крестец назад, и марш тянуть билет за студентом-лютиком!» «Здравствуйте!» – лепечу и плетусь к преподавательскому столу. За это время меня успевают опередить все остальные вошедшие – Марат, Антон и Лида Киселева. Святая троица, таскающаяся за Сашкой по пятам. Взяв билет, сажусь за последнюю свободную парту, прямо напротив Юрия Рудольфовича. Читаю вопросы, и меня отпускает. «Я это все прекрасно знаю и, конечно, сдам». И все-таки остаточный мандраж настолько велик, что из пятерки решаю пойти отвечать последней, просто чтобы успокоиться и лишний раз не заикаться. Сашка, конечно, идет первым, совершенно спокойный и уверенный в себе. Билет у него тоже оказывается плевый, и он отвечает на вопросы с небрежной вальяжностью. Юрий Рудольфович долго его не пытает, задает пару дополнительных вопросов и отпускает с чистым сердцем. перед тем как скрыться за дверью в коридор, Сашка успевает поймать мой взгляд, одними губами прошептать «Я тебя жду» и подмигнуть. Смущенно улыбаюсь, отворачиваясь и утыкаясь носом в свой экзаменационный листок. Внутри расцветает что-то трепетное и теплое. Я прикрываю глаза, но все равно вижу Саши на лицо. Что-то происходит между нами. Это невозможно уже отрицать, но... Я знаю, что это для меня, а для него. Просто забава, как летом тогда. Мрачнею мигом и краем глаза замечаю, что на меня теперь ревниво поглядывает Киселева. Я, наверное, конченная эгоистка, но, вспомнив, что Лютик из-за меня вчера бросил ее в клубе, ничего не могу с собой поделать и снова начинаю непроизвольно тихонько улыбаться. Даже если я просто забава, то хотя бы более желанная, чем она. Лида тем временем вторая идет отвечать. У нее с подготовкой явно похуже, чем у Сашки. Она запинается и периодически несет какую-то чепуху, но так жалостливо улыбается при этом Юрию Рудольфовичу, что минут через десять он, закатив глаза и страдальчески пробормотав «женщины!», все-таки отпускает ее с выстраданным зачетом и требованием на экзамене выдать что-либо более вразумительное. За Лидой идет Марат. Его не слушаю совсем. Готовлюсь. Рядом скрипят ручками студенты, вошедшие после Лютика и Лиды. Потом Антон. И, наконец, я. На негнущихся ногах опускаюсь на стул перед Юрием Рудольфовичем. Кладу перед собой билет и листочек. — Ну, Кирефова, что тут у вас? — Список заслуг перед правкомом? — хмыкает Юрий Рудольфович, забирая мой листок. Пробегается глазами по написанным строчкам. «Хм, умная, что ли?» Насмешливо выгибает бровь, пребывая, судя по всему, в отличном расположении духа. «Периодически бываю», — смелею я, улыбаясь. «Или списала», — шепчет Юрий Рудольфович заговорщически, подаваясь ближе. «Не сегодня», — улыбаюсь шире. «Рассказывать?» «Нет, я уже прочитал. Давайте-ка, Елизавета, мне кратко, с чего мы начинаем анализ внутреннего финансового потока». и можете дальше бежать по своим жутко важным общественным делам. Так, я делаю вдох, набирая побольше воздуха, и бодро тарабаню ответ на поставленный вопрос. Вылетаю в коридор на эндорфиновых крыльях, и, не успевая подумать, кто и как расценит мой поступок, со счастливым визгом подбегаю к Сашке, облюбовавшему ближайший низкий подоконник, и повисаю на его шее. Довольно жмурюсь – чувствуя, как он ведет носом по моему виску вместо поцелуя. «Я же говорил», — с легкой насмешкой фыркает. Горячая ладонь ложится на мои лопатки, притягивая ближе. «Он вообще другое спросил, вообще не по билету», — тараторю отстраняясь. «Представляешь?» Сашка улыбается, смотря на мои губы, а до меня только сейчас долетает раскатистая о ребят окружающих нас. — А говорил, просто соседи, — ржет Марат. — Ну да, ну да, видно. — Да еще вчера было понятно все, какие они там соседи, — хмыкает Антон, стоящий рядом со мной. — Когда его прямо посреди песни сдуло. Накатывает запоздалое смущение, и я выпутываюсь из Сашкиных рук. Отступаю на шаг, смотря, как Лютик недовольно дергает на это бровью и поджимает губы. Он мальчик, его такие подколы не парят. А вот меня? Хорошо бы сначала самой во всем разобраться, какие мы друг другу, соседи. Ловлю на себе Литкин презрительный взгляд, отворачиваюсь. Эйфория слетает испуганной бабочкой. К нам подходит еще несколько уже сдавших ребят. «Слушайте, может, сдачу отметим, а?» – вдруг предлагает Киселева. «Вон и хата есть!» – кивает в мою сторону и хидноцедит. «Соседей!» «Вчера не наотмечалась, Зай!» — язвит Антон, по-свойски приобнимая скривившуюся Лиду. «А что, отличная идея! Новый год же скоро! Последняя встреча в этом году! Давайте!» — поддерживает Киселеву парень, которого я не помню, как зовут. Поднимается взбудораженный шум. Все не против квартирника и погулять. «Э, нет, у нас с Лизой дела!» — осаживает ребят Сашка громко. «Это какие же у вас вместе дела?» – щурится Лида. «Соседские совместные дела». Безобразно двусмысленно ухмыляется Лютик, демонстративно хватает меня за талию и притягивает обратно к себе, заставляя встать между его расставленных ног. Ребята вокруг тут же начинают свистеть и пошлить, доводя меня до состояния человека, мечтающего на месте от стыда сгореть. «Я злюсь, буквально закипаю», Пихаю Сашку локтем в бок, чтобы отпустил, и решаю за нас двоих, как он до этого секунду назад. Не слушайте этого зануду. Нет у нас никаких дел. Конечно, пойдемте к нам. Ура! Раскатисто гремит весь коридор, отчего Юрию Рудольфовичу приходится даже выглянуть из аудитории и возмущенно на нас шикнуть.